Роберт Артуа снова сел, положив локти на колени и подперев подбородок кулаками. «Можно подыскать более веский предлог, нежели отказ от присяги», — начал он. «По-моему, кузен Мортимер, вы н и хуже нас знаете о всех трудностях, дрязгах и спорах, возникавших из-за квитании с тех пор, как герцогиня а л е е н о р а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 Сложное и запутанное положение, что сам черт ногу сломит. Даже Сенешаль Жуанвиль, двоюродный дед вашей супруги, кузен Мортимер, безгранично преданный себе тому королю, советовал ему не подписывать этого договора. Давайте признаем открыто, этот договор был просто глупостью.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 Люди жалеют о нем. Видно, коротка их память, раз они вспоминают лишь о правосудии, которую он вершил под дубом, разбирая тяжбы простого люда и отрывая драгоценное время от государственных дел. Но вслух Роберт сказал, «Со дня смерти Людовика Святого не прекращаются споры и пререкания. Договоры то заключаются, то отвергаются».